Глава 16. Каюри 2. Энит-аграрная планета, внешние регионы. 60884 год от падения социума. Дом, милый дом, Хираку криво ухмыльнулся, окинув взглядом раскинувшийся вокруг космопорта город, так сильно изменившийся всего за несколько месяцев. Город раздался вширь, появились новые улицы-блоки и уникальные строения, каждая из которых, очевидно, являлась какой-то отдельной частью инфраструктуры. Коммодор по мере возможности читал обо всем этом в отчетах, дабы не отставать от жизни и хотя бы примерно представлять, что происходит на Каюре. Но одно дело знать, а вот видеть лично, да еще и вот так, сравнивая до и после... Это ощущение отличалось во всем, и описать его, не пережив чего-то подобного ранее, было малореально. Но в одном своем чувстве Хирако был уверен на все сто процентов. Он гордился. И та дыра, которую ты описывал за четыре года, стала этим местом? Мне все сильнее хочется лично познакомиться с теми, кто стоит за такими изменениями. Труигал внимательно рассматривал все, до чего мог дотянуться его взгляд, пытаясь через окружение понять, что за разумный правит этой планетой. Общеизвестно, что отражением всякого лидера являются его подчиненные, и потому портрет хозяев таких вот автономных планет можно составить, выделив несколько часов на прогулку по их владениям. За свою жизнь пиратский лорд успел много где побывать, и потому считал, что мало что может его удивить. Но вот Каюри, известный перевалочный пункт контрабандистов под маской аграриев, в эти рамки никак не вписывалось. Не было больше тут ни разрухи, ни приземленной бедности, а благоустройство и оснащение, судя по уже увиденному, находились на невообразимом для периферийной планеты уровне. Гал, конечно же, слышал о мирах, которые сами по себе были далеко не бедными, а те, кто ими правил, не тянул всю прибыль в свой карман, выделяя солидные средства на обеспечение лучшей жизни для своих подданных. Но ни одна такая история хорошо не закончилась. Благодетеля, думающего не только о себе, свергали в считанные месяцы. Или те, кому он слепо доверился – Или любители легкой наживы, для которых доброта и сострадательность синонимичны слабости Разумному ведь для отбытия в мир иной надо всего ничего Капелька яда, 15 грамм свинца или десяток сантиметров стали в сердце Обставить все за несчастный случай сложнее Но если куш того стоит, то иногда организовывали и их подделывая или подменяя записи, устраняя и запугивая свидетелей и сталкивая лбами тех, кто в иных обстоятельствах разошелся бы в стороны. Лишь настоящие везучие параноики могли удержаться на вершине или те, кого не видели смысла грабить, как тот же старик Мулли. Насколько Трюигал слышал, за этого разумного было кому отомстить, и речь не только о его подручных. Те же контрабандисты, использующие каюри в качестве базы, залетного убийцу, возомнившего себя лидером, просто устранили бы. А после поставили на освободившееся место свое доверенное лицо. С лордом Про сделать так не вышло, из-за того, что он прибыл на каюри с силой, с которой невозможно было не считаться. Слухи вещали о андерианском крейсере и армии боевых драидов как минимум и это могло быть только верхушкой айсберга. Вряд ли такой мудрый и опытный киборг начал действовать лишь сейчас, прожив, что весьма вероятно, больше века как минимум. Я уже не раз говорил тебе о том, что изначально у лорда про была только горсть верных ему киборгов, небольшая армия дроидов и крейсер. Даже я присоединился к нему далеко не сразу, чего уж говорить про остальных. Рядом с разумными остановился один из прибывших забрать вернувшихся домой воинов, беспилотный антиграф, в салон которого Трюегал нырнул следом за улыбающимся коммодором. Лицо Конорди, осознавшего сказанное коммодором, моментально наполнилось невообразимым скепсисом. То ли Херакос считал его за идиота и вешал лапшу на уши, то ли сам искренне в это верил, что выставляло его не с лучшей стороны. Впрочем, по меркам Канорди этот человек был еще безумным юнцом, хоть среди своих и считался зрелым. Такие дела не проворачиваются десятком разумных, если только те не инсектоиды. Вот уж у кого мозги работают за десятерых, мужчина оскалился. Жизнь сталкивала его с жуками всего дважды. Но в обоих случаях он выходил из этих стычек с серьезными потерями и с изгвазданной в дерьме гордыней свойственной молодости. Но на антисоциальную личность лорд не тянет. Так что вопросы, вопросы. Хирако на это изречение даже не ухмыльнулся, хоть ему и очень хотелось. Коммодор прекрасно контролировал себя, когда надо. А сейчас был именно такой момент. Вот только размышлять так же глубоко, как его собеседник, он даже и не пытался. В конце концов, мужчина дипломатом не был. А вот Трюигал наоборот. Последние годы только и делал, что сражался по голосвязи и рвал глотки за столами для переговоров. Об этом лорд не говорил даже мне. Так что ради ответа на этот вопрос служить придется очень долго. Но я тебя уверяю. По итогу это будет интересовать тебя в последнюю очередь. — Считаешь? — бывший пиратский лорд хмыкнул. — Я, знаешь ли, люблю находить ответы на свои вопросы. За столь незамысловатой для одного и глубокой для другого беседой прошла вся поездка на Антиграве, в конечном счете прибывшим самое сердце Каюри, центральный сегмент комплекса, коим являлся без привлечений весь город. За тысячелетия своего существования у органиков было не так много путей для самосовершенствования, одним из которых являлась архитектура. И уж в этом они, не без помощи машин, впрочем, достигли определенных результатов, которые Прос мог проанализировать и адаптировать под себя, еще сильнее увеличив эффективность всего несколько лет назад купленного на черном рынке проекта. И первым, что бросилось в глаза Трю и Галу, стало засилье. Нет, не дроидов, коих тут было в достатке, а выглядящих довольными жизнью разумных. Посреди небольшой площади перед главным входом в комплекс один широкоплечий офицер-тонрастианец в окружении дроидов взирал на окружающий мир через непрозрачную лицевую поверхность шлема, отчитывая младшего коллегу, сжавшегося и опустившего голову. Практически там же куда-то двигалась стайка молодых, принадлежащих разным расам клерков, громко что-то обсуждающих и активно жестикулирующих. А чуть в стороне, укрывшись в тени комплекса и высаженных рядом деревьев, отдыхал молодой еще короткошерстный Канорди, работник технической части со своей, по всей видимости, девушкой. И их никто даже не думал прогонять. «Скажи мне, Херако!» «Какая часть разумных на каюре состоит на службе у лорда про?» «Ты не поверишь, но можно сказать, что практически все. Процентов 95, если не больше», – пожал плечами Комодор, откровенно наслаждающийся видами. «На каюре контрольный пакет акций всех компаний принадлежит лорду. И исключением из этого правила являются только важные торговые партнеры, которых можно по пальцам пересчитать. Но чаще всего перспективные проекты просто выкупаются и дальше развиваются уже под эгидой Лорда Про. Занятно. Впервые встречаю такой необычный подход. На лице Гала пытались отразиться самые разные эмоции, но в итоге все свелось к удивлению и задумчивости. «А сторонние корпорации, как я понимаю, на планету не допускаются?» «Даже с огромными инвестициями и хорошими условиями?» «Почему же?» В беседу разумных вмешалась третья сторона, голос которой привлекал внимание своей необычностью и некой искусственностью. Трюигал обернулся на звук, и брови его тут же поднялись вверх. Перед ним предстал самолично лорд этой планеты. И облик его внушал куда сильнее, чем на двухмерных или объемных фото. Ведь при реальной встрече добавлялась такая важная деталь, как габариты. Бывший пиратский лорд считал себя достаточно высоким, по меркам даже конорди, которые, в свою очередь, возвышались над прочими гуманоидами минимум на пол головы, Но на лорда про ему приходилось смотреть снизу вверх. Немного, но инстинктом достаточно было и этого. Если корпорация или кто-либо придет к нам с инвестициями, И у его проекта будут перспективы, мы поддержим начинание средствами из бюджета. Поддержите, даже если речь будет идти о колоссальных суммах? Трюигал коротко по военному поклонился. Приветствую, Лорд Про, рад встретить вас лично. Это чувство взаимно, Трюигал. Что же до сумм? Так вышло, что на этой планете не так много уникальных и перспективных направлений для развития. Основное сельское хозяйство уже находится в нашем ведении. Пусть в дело им могут вкладываться граждане Каюри. Все остальное же не подразумевает серьезных масштабов. Будь то добыча полезных ископаемых или запуск производства. В секторе есть миры, где все это будет намного выгоднее. Только и всего. Разумно. Очень разумно. Мужчина проводил взглядом пролетевший у линии горизонта грузовой корабль, зашедший на посадку где-то рядом с так называемым промышленным сегментом города. Но ведь вы решили нас встретить не просто так, лорд-про. Всего лишь подумал, что наше с вами очное знакомство можно провести не в четырех стенах, а совместим, скажем, с экскурсией. Вы ведь уже изучили предложение, которое я вам прислал недели ранее. Алый визор про блеснул, хотя сам киборг даже не пошевелился. «Изучил лорд и даже склонен его принять, если вы проясните для меня ряд моментов, касающихся судьбы моих людей в дальнейшем, после того, как надобность в этом проекте отпадет». Под конец струигал сообразил, что разговор отнюдь не приватный, покосившись на патрульных в двадцати метрах, а после и на разлегшуюся в траве парочку в тридцати. — Что ж, тогда прошу за мной. И не беспокойтесь об опасности прослушивания. В этой части города посторонних нет и быть не может. Успокоив таким образом органика, палач двинулся в направлении научного крыла, намереваясь начать экскурсию именно с него. Но перед тем, как сделать второй шаг, киборг обернулся к Херако. — Рад видеть тебя в добром здравии, Херако. Последующие трое суток ты отдыхаешь, и это не обсуждается. — Так точно, лорд? Херако вроде бы и вполне серьезно, но с каким-то налетом ребячества отсалютовал отвернувшемуся дроиду, после чего выждал несколько секунд и широкими уверенными шагами направился в штаб флота. Для полного удовлетворения моментом Коммадору оставалось только закрыть вопрос с Артуром, которым сейчас занимается лично леди Тиранис, решившая взять под личный контроль ситуацию с ребенком, чем-то заинтересовавшим их лорда, да пропустить бокальчик другой. Сугубо для того, чтобы позволить организму понять, можно выдохнуть и расслабиться, чтобы спустя пару дней с новыми силами взяться за работу. В конце концов, пираты, контрабандисты и разумные похуже их вместе взятых сами себя не повыведут. Да и нравилось херако это дело. Чего уж греха таить».